Лунатики Небо звездного квадратик заглянул в окно ко мне, И лунатик, и лунатик появился на луне. Он луну по небу катит, к нам закатывает в сны, Эй, лунатик, эй, лунатик, не свались, смотри, с луны. Лунатики, лунатики, зря времени не тратили, лунатики, лунатики, сквозь ночную пелену по тоненьким канатикам, совсем как акробатики, лунатики, лунатики забрали с Луну. Веселее нет занятий, чем смотреть на небеса. Там лунатик, там лунатик, вытворяет чудеса. Мне сказали: "Эй, приятель, что ты в небе увидал? Ты лунатик? Ты лунатик?" Ты сюда, с луны упал?